На следующий день пришла весть из Корнверси, маленькой деревушки вверх по течению Дарта. Там самолет спикировал на школьную площадку и обстрелял игравших на ней детей. Одна из классных дам была ранена в плечо. Теперь Пегги позвонила мне и сообщила, что организовала для детей переезд в кольвин бэй к бабушке. Там было спокойно. Во всяком случае, так казалось. Мне было ужасно жаль, что дети уехали. Вскоре после этого я получила письмо от некой миссис арботнот с просьбой сдать ей дом. С началом бомбежек детей стали эвакуировать в разные концы Англии, а она хотела поселить в Гринвее детей из Сент-Панкраса. Казалось, война перенеслась из нашей части мира в другую, бомбежек больше не было. В установленный срок прибыли мистер и миссис арботнот Они приняли дом у моего дворецкого и его жены и поселили в нем двух больничных сестер и десятерых детей. Я решила ехать в Лондон к Максу, где он работал над картой турецкого рельефа. Перед прибытием нашего поезда в Лондоне только что кончился налет. Макс, встретив меня на Пэддингтонгском вокзале, повез в квартиру на Хафмунд-стрит. «Боюсь, это не слишком приятное место», — сказал он, извиняясь, «но мы можем подыскать что-нибудь другое». Тот факт, что дом, куда мы приехали, торчал один, как зуб без зуба в рту, привел меня в некоторое замешательство. Справа и слева от него дома отсутствовали, их разбомбило. Кажется, дней за десять до того, именно поэтому здесь было нетрудно снять квартиру». Жильцы быстренько съехали из этого дома. Не могу сказать, что мне было там очень уютно. Повсюду стоял ужасный запах грязи, отвратительного жира и дешевых духов. Через неделю мы с Максом переехали на Парк Плейс за Сент-Джеймс-Стрит в квартиру с гостиничным обслуживанием, прежде весьма дорогую. Там мы прожили недолго, донимали бомбежки. Особенно мне было жаль официантов, которым после сервировки ужина приходилось добираться домой во время налетов. Как раз тогда люди, снимавшие наш дом на Шеффилд-террас, попросили разрешения до срока расторгнуть контракт, и мы снова поселились там сами. Розалинда подала заявление в женские вспомогательные воздушные силы, но перспектива служить там не слишком ее увлекала и она подумывала о том, чтобы мобилизоваться в качестве сельскохозяйственной работницы. Отправившись в штаб женских вспомогательных воздушных сил на собеседование, она продемонстрировала достойное сожаление отсутствия такта. На вопрос, почему она хочет служить в этих войсках, она ответила просто, «Нужно же что-то делать, а эта работа не хуже других». В штабе не оценили простодушие этого высказывания – Некоторое время спустя, поработав на раздаче школьных обедов и в какой-то военной канцелярии, она задумала потрудиться в военном училище. Там не так любят командовать, как в летных частях, и заполнила очередные бумаги. Затем Макс, к своей великой радости, был зачислен в военно-воздушные силы. Ему помог наш друг Стефан Гленвилл, профессор-египтолог. Работая в Министерстве авиации, они с Максом сидели в одном кабинете, оба курили, Макс — трубку. И атмосфера в кабинете была такой, что друзья называли его не иначе, как «бордельчик». Развитие событий обескураживало. Помню, Шеффилд-Террас бомбили в выходные дни, когда мы были за городом. Фугасные снаряды падали как раз напротив нас, на противоположной стороне улицы, И до основания разрушили три здания. Воздействие ударной волны на наш дом оказалось неожиданным. Развалился цокольный этаж, место, которое можно было считать самым безопасным. Были повреждены крыша и верхний этаж, в то время как вся средняя часть дома почти не пострадала. А вот мой Стейнвей уже никогда не стал тем инструментом, каким был прежде».